Глава 33 Пробуждение вышло деловым, а для ковригина и похмельным. То есть он пребывал в состоянии вины перед человечеством, перед историей отчизны и ее смутных времен перед Антониной с племянниками. Перед Хмелевой, хотя-то знала, куда и зачем приехала, и, естественно, перед самим собой. «Идиот!» — сокрушался Кавригин. «Безвольная скотина! Сам все на себя обрушил!» А похмелиться можно было только Хмелевой, что Кавригин и сделал. Хмелева в утренних ласках была благодарна искренне, фальшивых стонов, будто бы для кинокамеры, не издавала. Но уже соображала вслух в эротических паузах. «А что же мне сейчас надеть?» Ноги Ковригина сползли на пол. Конечно, минуты ничего не решали, но раз был обещан поход к открытию Гиминеева дворца, необходимо было к открытию Хмелеву туда и отвезти. Хотя про время открытия ковригин толком не знал так что мне сейчас надеть драма жизни озвучивалась хмелевй выходит что и нечего такая же как все думал ковригин ничем не хуже а в чем марина мнишек появилась в кремле вроде бы в платье из белого атласа по французскому обычаю все украшенное драгоценными камнями и жемчугом размышлял Кавригин, и в мгновенных видениях наблюдал приближение Хмелевой к ЗАГСу у метро «Беговая». Или вот, на коронации в Успенском соборе ей преподнесли царские одежды. «Не шути, Саша, не издевайся надо мной», — печально произнесла Хмелева. «Не кощунствуй и никогда более не совмещай меня с Мариной Мнишек». «Хорошо», — сказал Кавригин. «Но, может, ты порадуешь себя и всех нарядом английской принцессы?» «Оно не мое», — серьезно сказала Хмелева. «Не из моей пьесы. И оно для церемонии. А сегодня церемония не предвидится. Сегодня день соблюдения административных норм». «И ведь даже не поинтересовалась», — подумал ковригин «не отказался ли я от похода в ЗАГС» до того уверена в моей глупости или посчитала что услуга оплачена ты то что на себя наденешь спросила ахмелева джинсы да свитер сказал ковригин бумажки сдать делов то невесть прийти в штанах вроде бы не романтично сказал ахмелева но есть у меня вольная юбчонка со свитерком под тельняшку северного флота а сверкающие наряды с кольцами Отложим на полтора месяца. Если, конечно, миражи не рассеются, и ты не передумаешь. Кольца и персни никогда не носил и не буду носить, — сказал Кавригин. Не вижу в этом смысла. Но ведь полагается, — растерялась Хмелева. Лихоманка трясучка трясея, С пылу с жару нечаянной высоты рухнула в хлябе унылости быта. Полтора месяца, полтора месяца. Впереди еще целых полтора месяца, полтора. За эти полтора месяца, понятно, многое можно было успеть. Освободиться от чужой и невзрачной сейчас гости Москвы. Блефы свои очередные наручниками приковать к ребрам радиатора. К Милеву придушить или самому повеситься нет свобода одна лишь свобода от кабальных обязательств пусть и принятых добровольной с охотой но по дурости и на время день был обыкновенный желто красно зеленый в осеннюю крапинку не осчастливлены никакими зодиакальными предсказаниями и толщиной луны вне свадебный однако лзага Асфальтовое пространство было забито тяжелыми автомобилями с медведями, с пупсами над капотами и воздушными колбасами, и явно с фаллическими смыслами. Демографические салюты. «Неужели мне через полтора месяца придется нанимать черно-праздничные чудовища с пупсами и надутой газом резиной?» – ужаснулся Кавригин. «Но ведь через полтора месяца». А сейчас можно было и не подниматься на второй парадный этаж. Заявления в Мендельсонова дни принимали где-то в углах первого этажа. И это место было найдено. Регистратор заявлений оказался существом мужского пола, на вид ботаник или из косящих от армии. Может, он и впрямь накалывал на булавке сверчков с сороконожками и стоят в порядке 33 кроватки, в каждой прибенку, в каждой 40 ног. Спаровал лягушек и косил от армии. Но прежде всего он был, как ощутил Кавригин, сетевой охотник или охотник в сети. В интернетной переписке Дон Жуан, ловила с Плейбой, Казак Козьма Крючков, Балагур из аншлага Дроботенко, Гонщик Шумахер один из братьев Кличко. Причем женщины существовали в его сознании или в сюжетах его трепыханий экранно-плоскостными фантомами, правда, с обильным словарным запасом в саквояжах их интеллектов и душ. По плоскостной видимости Хмелевый взгляд регистратора скользнул мгновение. Она его ничем не порадовала. Кстати, по странности, Фамилия его была Цебуля Бульский. «Заявители, значит, у нас ковригин Александр Андреевич и Хмелева Елена Михайловна», вяло бормотал регистратор. Тут он вскинул голову. «Кавригин и Хмелева, вас-то ищут. У вас же сегодня свадьба, вы пропали. Немедленно в зал бракосочетаний». «Какая еще свадьба?» – удивился ковригин мы только сегодня решили подать заявление долго шли к этому сашенька а может ты ошибаешься робко вступила хмелева естественно сашенька ошибается весело произнес регистратор вот посмотрите и ковригин увидел в мониторе документ двухмесячной давности в нем означенная ковригин и хмелева просили зарегистрировать их гражданское состояние. При этом Хмелева Елена Михайловна просила оставить ей фамилию родителей. Договоренность об этом с будущим мужем имелась. «Вас ждут и ищут», — заключил сетевой охотник. «Вы поломали график, и вам надо поспешить. Сегодня именно свадебный день». «Но», — нерешительно произнесла Хмелева. «Что оно насторожился регистратор. «Вы передумали?» «Нет», — тихо сказала Хмелева, но было заметно, что натуру ее грызут сомнения. «Но ведь это такой праздник, а я в пятикопеечной юбчонке и в свитере. Это нехорошо». «Нехорошо», — согласился Кавригин. «Запамятовали в горячке Будин. Но исправимо. Отложим свадьбу на полтора месяца и пошьем платье для пира на весь мир. Для ковровой дорожки в Каннах, «Это возможно?» «Возможно», — обрадовался идеей ковригина регистратор. «Приму ваше новое заявление сегодня, и через полтора месяца снова пожалуйте к нам». Каждый из дней откладываемого срока поплыл перед глазами спасательным кругом. «Сорок пять спасательных кругов!» «Но уж нет», — скричала Хмелева. «Никаких отсрочек, сегодня сейчас!» «Да разве и могут какие-то юбчонки со свитерами принизить наши чувства и их искренность, а Сашенька?» «Не могут», — мрачно согласился ковригин «Тогда прошу пройти куда следует». Энергия распорядителя сразу ощутилась в словах регистратора. «Этому молодцу Япи никакие кризисы, похоже, не могли помешать в карьерных вращениях и подскоках. И заранее поздравляю». «Для начала с медной свадьбой и вторым мальчиком, а гольцом и ягозой». «Спасибо, спасибо, Цибульский», — сказал ковригин «Душу согрели. Вот только жена моя, невеста пока что, детей иметь не собирается. К тому же я добровольно прошел стерилизацию». «Я не Цибульский», — будто бы перепугался регистратор. «Я Цибуля Бульский». Я вам паспорт покажу. Цибульский мой дядя, и он не в Москве, он в Синештуре, и он не такой олух, каким является. А как же мы будем без свидетелей, без подруги-невесты, без друга-жениха? Сомнения снова вернулись к Хмелевой. И без Мендельсона не смог удержаться ковригин Ну, без Мендельсона-то можно, успокоила его Хмелева. «То есть вы все же намерены перенести бракосочетание?» — спросил регистратор. «Ни за что!» — воскликнула Хмелева. «Ни за что у вас не получится!» — покачал головой регистратор. получится у вас может лишь за что. Деньги у вас есть?» «Разве мы похожи на людей?» — с гонором варшавянина поинтересовался Кавригин. «У которых нет денег». Регистратор оглядел Кавригина и Хмелева со вниманием. И ковригин понял, что именно на таких людей они с невестой и похожи. Тут бы ему вывернуть карманы, обнаружить пустоту в них и продлить на испытательный срок в сорок пять дней неописуемое блаженство предбрачного состояния. Но Хмелева опередила его. «Сашенька, разве ты не взял из дома деньги?» Это было унизительно. Это был дурной тон. Но Ковригину пришлось запускать пальцы в верхний карман замшевой куртки и предъявлять регистратору, а главное, соблазненной им женщине, пачку денег, свидетельство его финансовой самодостаточности. «У нас и дома есть», — успокоила регистратора Цибулю бульского хмелёва «Замечательно!» Регистратор одобрил пожелавших брачевания с утра, возможно, натощак. «Раз такое дело, можете заказывать и в долг, например, в свидетели хотя бы и бомжей, специально выписанных из барабинских степей с таежными дворнягами при бельмах на глазах. Из большого арфа любую, можно и не одну, а восемь штук. Для Мендельсона-то Бартольди». «Марш из его из сна в летнюю ночь, пошлый, но для кризиса хорош, в меры дешевый». «Нас кризис не пугает», — важно начал ковригин но сейчас же придушил в себе бахвала шею тому свернул. Про яхту не дал соврать. И про народную команду «Спартак», чьи фанаты увлеклись на трибунах баннерной публицистикой. «Можно, конечно, Туркана подогнать из Тамбула», озаботился регистратор. «Но его придется ждать до восьми вечера». «Туркан пошлый и кривоногий», — скривила губы Хмелева. «Тогда можно бедросыча. Это ты подешевле и менее привередлив?» «Нет», — твердо сказала Хмелева. «В минуты сочетания наших судеб ни в каких шутах-развлекателях и в эпиталамчиках под фанеру нет необходимости. Они будут лишними». Мы сейчас же пройдем на второй этаж. Мы и так навредили графику свадебных празднеств. Где-то уже и пироги стынут. А мы — помеха ходу чьих-то семейных частей. «Быстрее разведутся и только благодарить нас будут», словно бы для самого себя произнес Цибуля Бульский, но тут же спохватился. То есть я не это хотел сказать. «Мои слова и нравственно несостоятельны», и противоречит скрижалям на Синайской горе. А вы правы, и потому совет вам и любовь, и до свидания. Спасибо, сказал Кавригин, до свидания.